Детский сад для очень взрослых ребят. В детский сад свекровь на отрез отказалась идти еще 10 лет назад, заявив, что там одни старые развалины. Но вот ей стукнуло сто лет, и шанс быть самой старшей развалиной стал намного реальнее. Уговорили попробовать сходить на день открытых дверей. Принцип работы детского сада таксфлеге, как и у детского сада. Работают с 8 до 16.30, завтрак, развлечения, физкультура, музыкальная пауза, обед, сон по желанию и полдник. Разница лишь в том, что гостей забирают и привозят домой на машине. Свекровь была настроена весьма скептически, но уже в первый день стало ясно. Она довольна, но не всегда. «Представляешь, Оля?» – недовольно бубнит она. «Меня положили с двумя мужиками, а они старые и храпят». Как оказалось, постоянники после обеда бегом на ходунках, костылях, палках и колясках забивают самые удобные для послеобеденной сиеста места. А тем, кто неопытный, остаются комнаты на троих, где три кресла. И вот этот дед храпит, да еще и лысый, да еще шея висит, как у пеликана, а второй вообще еле ходит. Я ж говорила, что там одни старые развалины, и котлеты сегодня подавали просто отвратительные, явно жалеют мясо. «Ну что ж, — говорю я, — насильно, мил, не будешь. Пойду позвоню, скажу, что ты не приедешь больше». «Ну нет, — возмущается свекровь, — я уже пообещала принести пирог на свое однолетие. Кстати, Оля, найти бы парикмахера, который мне химию сделает на дому, чтобы прическа была к празднику. В салон не поеду, там долго сидеть. Но надо же привести себя в порядок. Они, конечно, там все старые, больные развалены. Но по делам. И работники очень хорошие». Песни моей молодости знают, мы вместе поем. А вот ты не знаешь? А знаете, я бы тоже пошла в такой сад. Обед, сон и песни моей молодости за Продиджи», гражданская оборона ДДТ и на обед, пожалуйста, за пеканку творожную.